От старых игр к новым идеям. Викторианская эпоха создала театрализованную традицию представлений исторических и мифологических сюжетов, которую сегодня назвали бы реконструкцией, а в те времена называли живыми картинами. Эта тяга к карнавалу, празднествам с зрелищем, верный признак ностальгии по былому идеалу рыцаря, сочетающему в себе храбрость, великодушие и преданность. Самым ярким воплощением которого стали король Артур и рыцари Круглого стола. Профессор Евгений Винавер, исследователь творчества Томаса Маллори, автор романа Смерть Артура, писал, что его шедевр о временах правления короля Артура был написан до того, как в 15 веке роль рыцарства сошла на нет, и его сменили другие ордена, которые демонстрировали великолепие придворных празднеств, и вместо меча и молитвы на первый план выдвинулись красочные парады. Когда рыцарство уходит, публика начинает скучать по нему. В первой половине XIX века британцы тоже скучали по легендарному правителю Алавянных островов и от того увлекались готикой. На раннем этапе, в конце XVIII столетия, увлечение готикой носило характер собирательства антиквариата. Коллекционирование старинных предметов быта и искусства, средневековые интерьеры, воссоздаваемые методом эклектики в современных постройках, распространение всевозможных подделок. Писатель Кеннет Кларк писал в книге Возрождение средневековья. Оно увлечение изменило лик Англии, развернув строительство и реставрацию церквей по всей стране. наполнив наши города готическими банками и бакалейными лавками, готическими меблированными комнатами и страховыми конторами, готической всячиной от ратуши до трущёбной ночлежки. Не было улицы в Англии не затронутой средневековым возрождением. Конечно, это была ещё не прославленная английская неоготика, а лишь её предвестие, эклектика. Когда же в 30-х годах XIX века началось так называемое викторианское возрождение, образцы готического стиля заполонили страну. Повальное увлечение мебелью и архитектурой в готическом стиле, частные постройки, имитирующие средневековые замки. Но возведением готических лавочек, банков и жилых зданий дело не ограничилось. В Англии устраивались грандиозные театрализованные зрелища: рыцарский турнир, организованный на средства лорда Эглинтона и названный его именем, маскарад при дворе королевы Виктории, на который все приглашённые должны были явиться в костюмах эпохи Эдуарда III, то есть XIV века. Костюмированный бал в королевском дворце вызвал у критики и публики противоречивые чувства. И восторг, и осуждение. Причем за одни и те же качества, за пышность и экстравагантность зрелища. Две тысячи человек съехались 11 мая 1842 года в Букингемский дворец, на оформление которого было потрачено 100 тысяч фунтов стерлингов. Королева Виктория была одета в платье, украшенное драгоценными камнями и горностаевым мехом, которое было создано по мотивам одеяний надгробных статуи королевы Филиппы и Бланш-де-Ла-Тур в Вестминстерском аббатстве. Костюм принца-консорта Альберта был скопирован с одежд надгробного изваяния короля Эдварда III, длинное сюрко, Средневековое одеяние наподобие туники из парчи и красная бархатная мантия. Это торжество было запечатлено в картине сэра Эдварда Ленсира, члена Королевской академии художеств. В картине Королева Виктория и принц Альберт в виде королевы Филиппы и Эдварда III на костюмированном балу, Он изобразил момент, когда монаршая чита вступила в зал и приготовилась занять своё место на троне. Композиция подана наигранно, как всякое театральное действо, пышно и безжизненно, в духе парадного портрета с намёком на живопись Рубенса. В викторианском искусстве была принята тщательность реконструкции, избегание выдумок, стилизации. В 1845 году президент Академии советовал студентам: художник, намеренный иллюстрировать исторические события, не должен выходить за рамки хроник. Он связан с объектом узме истины и должен ограничивать своё воображение областью фактов. Поскольку он имеет дело с реальными событиями, описанными в хрониках, то должен тщательно соблюдать правильность времени и места, манер, характеров и костюмов века и страны, в которой происходит сцена. Критиками приветствовалось изображение событий из жизни короля Эдварда III. Такие картины высоко ценились и быстро находили покупателей. Художники всерьёз работали над правдоподобностью костюмов и стафажа. Для создания антуража своих исторических картин они покупали старинные вещи, зарисовывали сохранившиеся памятники архитектуры. Но уже задолго до них, в XVIII веке, французский историк Агюстен Тьерри, написавший историю завоевания Англии норманами, и шотландский философ Дэвид Юм, автор истории Англии, исследовали «Гобелен из Байо» — гигантскую изобразительную летопись, вытканную в XI веке и содержащую панораму из десятков фигур солдат и военно-начальников в полном боевом облачении. Под древним памятником у качества Тьерри и Юм изучали вооружение норманнов и одежду саксов. Их пример оказался заразительным. В отношении материальной части британские живописцы были так же дотошны, как и историки. Своим подходом художники отличались от публики, от простых любителей зрелищ. Между тем, росла потребность не только в новых декорациях, стафаже и костюмах, но и в новой идеологии. Викторианская эпоха исчерпала свою этическую и эстетическую концепцию, достигнув высот идейного конформизма в конце 1830-х годов. Требовалось вливание новых идей, политических и культурных веяний, чтобы вывести Британию на новые высоты. и поиск их шёл с большим усердием. Ещё в конце XVIII – начале XIX века в Великобритании предпринимались многочисленные попытки найти идеальное государственное устройство в романике и готике, в династии плантагенетов. Идеальное государство искали в эпохе Средневековья, продлившейся в Англии дольше, чем в странах континентальной Европы. Английская культура пыталась возродить философские системы, в которых религия, искусство и наука составляли бы целостный образ мироздания. В конце концов, в качестве самой универсальной идеи была избрана готика.